Глава 41. Пособник дьявола. Незадолго до 11 утра Кайл сел за компьютер Гурни с принтером, подключил USB-кабель и стал копировать PDF-файлы со своего смартфона BlackBerry. Однокурсник посылал ему конспекты лекций и задания, так что Кайл мог позволить себе пропустить учебу. Как он объяснил, работу, по крайней мере, временно, тоже можно было делать удаленно. Ровно в одиннадцать Гурни и Ким уехали навстречу с Руди Гетсом, которая была назначена на 12.30. Они поехали на Миате, за руль села Ким. Гурни надеялся, что за время дороги сможет обдумать, как заманить доброго пастыря в хижину Клинтера. А если получится, то и немного вздремнуть. Бывали случаи, когда вычислить мотив значило поймать преступника. Бывали другие случаи, когда только найдя преступника, можно было понять его мотив. Но сейчас оба подхода не годились, слишком мало времени. Единственная надежда была на то, чтобы заставить преступника выдать себя. Казалось, это невыполнимая задача. Как заманить в ловушку такого стреляного воробья? На полпути к ошокану на трассе 28 Гурни наконец задремал. Через 25 минут Ким его разбудила. Они ехали по Falcon's нест лейн до дома Гетца оставалось миля. Дейв? Да? На ваш взгляд, как мне поступить? Спросила она, глядя вперед на дорогу. Это серьезный вопрос, ответил он уклончиво. Если ты решишь завязать срам, у тебя есть план Б? Зачем мне план Б? Не успел Горни ответить, как они подъехали к украшенному каменными колоннами въезду во владение Гетса. Ким свернула и поехала к дому по аллее из рододендронов. Как только они вышли из машины, их приветствовал рокот вертолёта. Рокот нарастал, а Ким и Горни тщетно вглядывались в небо сквозь ветви деревьев. Вскоре Горни уже чувствовал вибрацию воздуха. Но поскольку вертолет подлетал к дому с другой стороны, они увидели его только когда он уже садился на крышу. Неистовый поток воздуха от винтов разметал волосы Ким. Когда ветер стих, Ким достал из сумки расческу, причесалась, поправила блейзер и улыбнулась Горни. Они взобрались по консольной лестнице, и Горни постучал в дверь. Никто не ответил. Горни постучал еще раз. Где-то через полминуты, когда он уже собирался постучать в третий раз, одна из дверей отворилась. Руди Гетц, казалось, усмехался. Глаза под тяжелыми веками блестели так, словно он был под кайфом. На нем были синие джинсы и черная футболка, как и в их прошлый визит. Но вместо белого льняного спортивного пиджака теперь он надел сиреневый. «Привет! Рад вас видеть! Как вы вовремя! Мне это нравится! Входите, входите!» Ультрасовременный интерьер был все тем же, та же холодная мебель из стекла и металла. Гет щелкал пальцами, будто бы не в силах справиться с нервным возбуждением. Он указал гостям на тот же овальный столик из оргстекла и стулья рядом. «Присаживайтесь, надо что-нибудь выпить. Обожаю вертолеты до смерти. У нас их целый флот. Это наша визитная карточка. Наши рамтолеты. Как важное событие, сразу посылаем вертолет. А если событие очень важное, то целых два. Никто больше не может послать сразу два вертолета. Мы этим гордимся». «Но после каждого полета у меня сушняк. Составить компанию...» Не успели Гурни и Ким ответить, как Гетс поднес губам два пальца и свистнул. Этот долгий пронзительный свист на улице был бы слышен на 500 ярдов вокруг. Почти в тот же миг в комнату въехала девушка на роликах. Гурни узнала эти ролики, это черное трико, гибкое тело, синие волосы, покрытые гелем, и глаза — Столь же кричаще синие, как и волосы. Вы когда-нибудь пробовали водку столи элит? Спросил Гетс. Мне просто стакан воды, если можно, сказала Ким. А вам, детектив гурни, воды. Очень зря. Столи элит это что-то, и стоит целое состояние. Он обернулся к девушке на роликах Клаудия, дорогуша! «Налей мне три пальчика чистой». Он сложил три пальца, чтобы показать, сколько ему налить. Девушка развернулась и выехала в дальнюю дверь. «Ну вот, а теперь давайте сядем и поговорим». Гетц снова указал гостям на стулья. Гурни и Ким сели с одной стороны стола, Гетс с другой. В комнату вновь въехала Клаудия и поставила перед Гетсом стакан. Он взял его, отпил бесцветной жидкости и улыбнулся. «Превосходно!» Девушка, оценивающе взглянула на Гурни и выехала из комнаты. «Итак», — сказал Гетц, к «где Аллу?» Он устремил свои блестящие глаза на Ким. «Дорогуша, я знаю, что вы куч всего хотите мне сказать. Так давайте скорее с этим покончим. Начинайте». На мгновение Ким как будто растерялась. «Я не знаю, что сказать, кроме того, что я в ужасе. В ужасе от того, что случилось. Я чувствую себя ответственной за это. Этих людей убили из-за меня, из-за осиротевших. Это нужно остановить, прекратить». Гетц глядел на нее во все глаза. «Это все?» Он казался удивленным, как будто прослушал актрису, а та запнулась на первой строчке. Кроме того, сам тон передачи я ожидал другого. То, что сделали с интервью, это мизансцена с темной дорогой, эти так называемые эксперты, если честно, по-моему, это полный кошмар. Кошмар? В общем, я хочу прекратить выпуск этой программы. В общем, вы хотите прекратить выпуск этой программы. Забавно. Забавно? Да, забавно. «Вы уверены, что не хотите выпить?» «Я попросила воды». «Точно, попросили». Гец направил на нее, будто дуло пистолета, указательный палец, и усмехнулся. Потом взял свой стакан с водкой и осушил его в два глотка. «Итак, взглянем в лицо фактом. Сначала административный нюансик» перечитайте свой контракт, дорогуша, и разберитесь, кому принадлежат права, кто принимает решения, кто может прекратить выпуск программы и так далее. Но не будем сейчас об этих формальностях. Есть дела поважнее. Я хочу рассказать вам кое-что о рам, чтобы... Вы хотите сказать, что не собираетесь прекращать выпуск программы? Пожалуйста дайте мне ввести вас в курс дела. Не зная контекста, мы не можем принимать решений. Пожалуйста, дайте мне закончить. Я хотел рассказать вам о рам, кое-что, чего вы, возможно, не знаете. Например, у нас выходит больше первоклассных шоу, чем на любом другом эфирном или кабельном канале. У нас самая большая... Мне все равно. «Пожалуйста, дайте мне договорить. Вы должны знать эти факты. У нас самая большая аудитория. И с каждым годом она растет. Мы принадлежим крупнейшей мировой медиакорпорации, и мы — самый прибыльный их проект. И наша прибыль тоже растет с каждым годом». «Я не понимаю, какое это имеет значение?» «Пожалуйста». Послушайте, мы знаем, как снимать шоу. Мы знаем, как работать с аудиторией. В общем, хотите поговорить в общем? В общем, мы знаем, что делаем, и делаем это лучше всех. У вас есть идея программы? Мы берем ее и превращаем в золото. Это медиалхимия. «Мы превращаем идеи в золото. Вот чем мы занимаемся. Понимаете?» Ким подалась вперед, повысила голос. «Я понимаю, что из-за этой программы погибли люди». «Сколько именно людей?» «Что?» «Вы знаете, сколько людей умирает на Земле каждый день? Сколько миллионов?» Ким на мгновение лишилась дара речи. Гур не воспользовался паузой и непринужденно спросил. «А новые убийства ведь поднимут вам рейтинг?» Гет снова усмехнулся. «Честно? Да наш рейтинг подскочит до небес. У нас будут спецвыпуски новостей, дебаты о второй поправке, а может даже новое шоу». «Вторая поправка Конституции США касается права граждан на ношение оружия». Помните, я предлагал вам новый проект ⁇ лишённые правосудия. вся правда о нераскрытых делах. Это была бы сенсация. Так вот, детектив Горни, мое предложение в силе. У осиротевших может быть продолжение. Франшизный проект ⁇ это все медиалхимия. Ким сжал кулаки. Это так отвратительно. Хотите правду, дорогуша? Такова человеческая природа. Ее глаза вспыхнули. По-моему, это просто жадность и жестокость. Верно, я ж говорю человеческая природа. Никакая это не человеческая природа, а просто кошмар. Вот что я вам скажу. Человек – это всего лишь примат. Возможно, самый жестокий и тупой из приматов. Вот в чем правда. Я просто-напросто реалист. Не я создал этот гребаный зоопарк. Я за ним всего лишь ухаживаю. Знаете, что я делаю? Кормлю зверей. Ким поднялась. Нам не о чем больше говорить. Мне пора. А как же ланч? Вы не попробуете суши? Я не хочу есть. «И не хочу больше здесь находиться, ни минуты!» Она направилась к двери. Гурни, не говоря ни слова, встал и последовал за ней. Гетс не двинулся с места. Когда гости были уже у порога, он их окликнул. «Ребят, пока вы не ушли, хотел спросить. Мы сейчас выбираем новый слоган. У нас два варианта. Первый. «Рам — «Разум и Дух Свободы». А второй — Рам -ньюс, только правда. Какой вам больше нравится?» Ким тряхнула головой, открыла дверь и поспешила выйти. Горни оглянулся. Человек за прозрачным столиком стряхивал невидимые пылинки со светло-сиреневого пиджака.